Издательство Эксмо. Джессика Парк. Сто восемьдесят секунд. Глава первая. Маленькая птичка. Я перешла на третий курс, а значит, до полной свободы осталось два года. Каждый день служит новым напоминанием о том, как сильно я отличаюсь от своих ровесников. Я постоянно ощущаю собственную неспособность быть общительной, весёлой, эмоционально раскованной. Это не лёгкое испытание затачить себя здесь. Но я стараюсь, по мере сил. Саймон 20 минут кружит по кампусу Эндрюс Колледж, прежде чем находит место для парковки. В первый день всегда жуткий хаос. Студенты вылезают из машин с полными руками с сумками, коробок. Машины стоят в два ряда по всей улице. Родители со слезами на глазах бродят повсюду и теснятся на тротуарах. Поездка из Бостона на север штата Мэн заняла почти 5 часов. Этот сентябрьский день больше похож на июньский. Добро пожаловать в Новую Англию. Кондиционер у нас слабый. Я вспотел и теперь выйдя из машины, и наслаждаясь лёгким ветерком, пытаюсь незаметно высушить футболку. И извини, винаватым тоном говорит Саймон. Машина старенькая, но ещё ничего. Он стоит снаружи, напротив водительского места, смотрит поверх машины на меня и слегка улыбается, похлопывая по капоту. Вид у него удивительно свежий, невзирая на жару. Признаю, она не в лучшей форме для появления на публике. Но давай считать это чем-то вроде сеанса в сауне. Наверняка любая Volvo одобрила бы. Я улыбаюсь и киваю. Конечно. Предпоследний курс должен начаться с ритуала очищения. То есть ты согласна? Прежде чем ты примешься проделывать тут всё, что положено в колледже и загрязнишь свой организм, ну, вечеринки, обеды в столовой. Он машет рукой. Я знаю. Сеймон надеется, что я тоже пошучу. Он старается изо всех сил, но обычно у меня не получается подыграть. Я знаю это, но ничего не могу поделать. Саймон не виноват, виноват я. Он очень хороший человек, возможно, даже слишком хороший, слишком понимающий, слишком щедрый. Саймон еще и мой отец. Мысленно напоминаю я себе. Удивительно, как часто мне приходится вспоминать об этом. А ведь я же видела документы об уточрении. Господи помилуй, да я была там, когда они подписали бумаги и я официально, наконец-то. Вышла из-под государственной опеки в зрелом возрасте 16 1/2 лет. Я замечаю своё отражение в окне машины. Длинные тёмные волосы собраны в хвост, который висит на спине свинцовой гирей. Густая, мокрая от пота чёлка облепила лоб, щёки раскраснелись. Впрочем, это не от жары. Просто я волнуюсь. Мне надо попить. Придётся не только познакомиться с новой соседкой по комнате, Но и расстаться с Саймоном. Я страшно не хочу устраивать неловкую церемонию прощания, но тем не менее решаю подбодриться и сделать все, что в моих силах. Из меня получилась не очень хорошая дочь, однако я должна хотя бы попытаться. Саймон мне дорок, а я до сих пор не знаю, как сказать ему об этом. Я вымучена, но улыбаюсь и обхожу машину. Думаешь, справимся за один раз? Если да, угощу тебя обедом. в вашей гнусной студенческой столовой? Не очень соблазнительно звучит, отвечает Саймон, вытаскивая из багажника коробку. Он улыбается, хотя пытается это скрыть. Я вам буду переносить твои туфли по одной, лишь бы спастись от обеда в столовой. Вообще-то я имела в виду греческое кафе вон там, заявляю я. Чемодан, который я достаю из машины, совсем не тяжёлый. Я минималист и путешествую налегке. Саймон выпрямляется, наклоняет голову на бок и поднимает бровь, не в силах больше скрывать радость. Греческое кафе, гирос, хумус. Я киваю. Иба багануш. Саймон опирает коробку в бедро, чтобы освободить руку, и повышает голос. Хватай, что можно и беги, бери только самое необходимое, лети быстрее ветра. Он вытаскивает из машины небольшую сумку и устремляется к тротуару, выкрикивая через плечо: "Скорее, Элсон, нельзя тратить ни минуты". Я смеюсь, забираю оставшиеся вещи из багажника и захлопываю крышку. Саймон шутит, потому что на самом деле багажа больше нет. Мой приёмный отец старается находить светлую сторону в том, что я не способен всерьёз к чему-то привязаться. И что взяла с собой ничтожную долю тех вещей, которыми другие студенты доверху набьют свои маленькие комнатки. Я вспоминаю, какой он добрый и понимающий, когда речь заходит о моих недостатках. В то время как большинство студентов тратят несколько часов на разгрузку машины и на то, чтобы забрать свои вещи из комнаты хранения, мы справились за 5 секунд. Мне не сразу удаётся догнать Саймона. Он убежал так далеко вперёд, что я успеваю расстроиться от невозможности с ним поравняться. Мой чемодан хлопает по ступенькам и волочится по лужайке, когда я срезаю путь между университетскими постройками, чтобы добраться до корпуса, в котором буду жить. Запыхавшись, я дохожу до киркхолла. Саймон сидит на коробке, такой небрежный и спокойный. Саймон, ну как? с трудом переводя дух, спрашиваю я. Откуда? Откуда ты знаешь, куда идти? На прошлой неделе я изучил карту кампуса, и вчера тоже на неё глянул, и сегодня утром перед тем, как ехать. Саймону удаётся выглядеть всё так же небрежно и изящно, как обычно, и на его красной льняной рубашке нет ни единого пятнышка пота. Волосы, которые всегда стильно зачёсаны назад с лба, ничуть не растрепались. Его безыскусное умение сохранять спокойствие даже когда этого не требуется. Достойно восхищения. Большие солнечные очки поворачиваются ко мне. Я был здесь всего несколько раз, но не могу же я вести себя как заурядный неуклюжий родитель, который слепо идёт за своим отпрыском. Я должен хотя бы выглядеть так, как будто знаю, что делаю. Мне становится стыдно, что я редко приглашал его в гости за последние 2 года. Может быть, в этом году будет по-другому. Может быть, Мы станем чуть ближе. Хорошо бы. Сердце перестаёт бешено колотиться, но я обливаюсь потом. Значит, ты думал, что тебе придётся как сумасшедшему нестись по кампусу? Саймон ухмыляется. Да. Ну что? Давай посмотрим твою комнату. Прошлой весной я очень надеялась вытянуть удачный номер и получить одноместную комнату, о которой так мечтала. Но Что неудивительно, мой номер оказался на самом дне. Я прождала несколько часов в очереди, чтобы выбрать себе комнату на скверно нарисованной схеме, и в результате обнаружила, что все одноместки уже заняты. Неужели жильё в общежитии нельзя распределить онлайн? Я последними словами ругала допотопную систему, пока изучала оставшиеся варианты. Дежурный несколько раз спрашивал, есть ли у меня подруга, с которой я могла бы поселиться, и я сначала пыталась от него отмахнуться, а потом буквально рявкнула: "Нет, понятно, нет, мне не с кем поселиться. Вот почему мне нужна однаместка". Кто-нибудь сказал бы, что не зачем было устраивать сцену, но я слишком переволновалась, чтобы об этом думать. Наконец я выбрала место в номере на двоих. По крайней мере, мне полагалась отдельная спальня. Входить и выходить предстояло через маленькую общую гостиную, но я подумала, что, наверное, без особых усилий смогу уединиться. В минуты просветления я даже смело надеяться, что мы с моей загадочной соседкой поладим. Чудеса иногда случаются. И всё-таки сегодня я боюсь встречи с ней. Чтобы расписаться внизу и взять ключ, уходит лишь 2 минуты. И вот я с ощутимым трепетом вхожу в своё обиталище на первом этаже. Саймон смеётся, услышав мой громкий вздох. Радуешься, что бога никого нет? Я вкатываю чемодан в одну из пустых спален и плюхаюсь на твёрдую как камень чудовищную оранжевую кушетку в гостиной. Саймон приносит из моей комнаты крутящийся стул, ставит его передо мной и садится. Почему ты так волнуешься? Сложив руки на груди, я оглядываю бетонные стены. Я не волнуюсь. Она, наверное, хороший человек. Мы обязательно станем лучшими подругами, и она будет заплетать мне волосы, и мы почти голые будем драться под душками, а потом у нас начнется серьезный лесбийский роман. Прищурившись, я смотрю на паутину в углу и подозреваю, что из яйца вот-вот вылупится паучата и заполнят всю комнату. Эллисон, Саймон ждет, когда я повернусь к нему. Это исключено. Ты не имеешь права стать лесбиянкой. Почему? Потому что тогда все скажут, что твой приёмный отец гей волшебным образом изменил твою ориентацию. Начнутся пересуды, нам придётся слушать рассуждения про природу и воспитание, и это будет очень скучно. Ты прав, отвечаю я и жду, когда по очереди яйца посыплются с неба. Значит, Лучше предположить, что моя соседка просто нормальный, приятный человек, с которым я не захочу вступать в сексуальные отношения. О, да, подтверждает Сеймон. Не сомневаюсь. Она окажется славной девушкой. Сильные гуманитарные колледжи привлекают хороших студентов. Здесь отличные ребята. Он пытается успокоить меня, но получается плохо. Конечно, отвечаю я. Мои пальцы касаются узловатой оранжевой ткани, которая обтянута кушетка, набитая, судя по всему, булыжниками. Саймон. Что, Элисон? Я несколько раз перевожу дух, теребя нитки на этой ужасной кушетке. У неё, наверное, рага. Он жмёт плечами. Вряд ли. Саймон делает паузу. Хотя, хотя что? В ужасе спрашиваю я. Долгое молчание, от которого я начинаю волноваться. Наконец Саймон медленно произносит: "А вдруг у нее один рог?" И я вскидываю голову и смотрю на него. Саймон всплескивает руками, явно пытаясь меня развеселить. "Как у единорога! Боже мой, твоя соседка может оказаться единорогом или носорогом." Замечаю я жутким кровожадным зверем. Ты права, подтверждает Саймон. Я вздыхаю. С другой стороны, а если мне вдруг захочется почесать спинку, всяку шет как моим услугам. Я прижимаюсь к грубой ткани и вскидываю руки, прежде чем Саймон успевает возразить. Да, знаю. Я просто воплощённый позитив. Для меня это не новости. Синие глаза Саймона встречаются с моими. Лицо у него загорелое и обветренное. Он целое лето провёл под парусом в море у побережья Масачусетса. Каштановые волосы выгорели в тех местах, где ещё не сменились сединой. Нужно ездить с ним чаще. В следующем году. Наверное, в следующем году. По-моему, чесалка для спины это настоящая роскошь, которую предоставляет тебе Эндрюс Колледж, говорит он. Наслаждайся. Обводя взглядом бетонные стены, я принимаю решение отдать неизвестной соседке шанс. Я заставлю себя быть открытой и дружелюбной. Вдруг мы окажемся похожи? Конечно, нет нужды превращать наше случайное знакомство в настоящую всеобъемлющую дружбу, потому что у меня уже есть лучшая подруга, Стеффи, и в моём сердце больше ни для кого не хватит места. Но хорошее отношение с соседкой по комнате Это и правда может быть очень приятно. Ну, не будем торопить события. Меня устроит и вариант терпимо. В дверь громко стучат, и она распахивается. В комнату заглядывает рослый парень с растрёпанной бородкой и рядами бус на шее. Привет, ты Элисон? Я киваю. Он сияет. Круто, приятно познакомиться. Я Брайан, староста корпуса. Короче, Добро пожаловать. Мы рады, что ты живёшь в Киркхолле. Год будет клёвый. Он тычет кулаком в воздух, и я стараюсь не морщиться. Слушай, подружка, один нюанс. Твоя соседка. С ней небольшая неувязка. В каком смысле? спрашиваю я. Ну, типа, она в этом году не вернётся в колледж. Какая-то там экспедиция в Антарктику к морским леопардам. Он корчит трою. По-моему, это какие-то мерзкие твари. Ну, типа, несколько месяцев она будет сидеть в лаборатории, изучать их теоретически, а потом поедет, чтобы познакомиться с ними лично. Саймон морщит лоб. Морские леопарды? Ну да. Парень в бусах щеплет себя за переносицу. Наверное, воняют. Так что в этом году ты, птичка, видимо, будешь летать одна. Вдруг он широко улыбается. Кстати, сегодня отмечаем начало учебного года в холле на третьем этаже. Ну, пока. Он тычет у меня пальцем и исчезает, хлопнув дверью. Саймон, кажется, потрясён исчезновением моей соседки, зато я преобдаряюсь. Я маленькая птичка, которая в этом году будет летать одна. Ну что, пошли есть похвалу? говорю я с преувеличенным энтузиазмом. Элисон Что? А. Я заставляю себя принять унылый вид и не показывать, что вообще-то нынешний поворот событий меня устраивает. В смысле, да, было бы очень приятно жить вместе с кем-то, но всё нормально. Не сомневаюсь, у этой девушки будет необыкновенный год. Я рада за неё. А ты знал, что морских леопардов также называют леопардовыми тюленями? По-моему, это гораздо лучше звучит. Саймон вздирает руки. Нет, не знал. Он явно подбирает слова. Слушай, я в курсе, что ты не любишь людей. Но это не значит, что надо радоваться, если если кто-то предпочёл провести год в ледяной тундре, изучая опасных и злобных животных, вместо того, чтобы жить в одной комнате со мной. Саймон грустнеет. Да. Но дело же не в том, что она знала тебя. и отвергла. Она просто воплощает свою мечту, ну или что-нибудь такое. Мы сидим молча, и наконец мне становится так неудобно на твёрдой кушетке, что я встаю и подхожу к двери комнаты, где могла бы жить моя соседка. Я прислоняюсь головой к косяку и принимаюсь рассматривать пол. Жаль, что я не люблю людей, и, наверное, не стоит искренне радоваться, что я буду жить одна. Всё нормально. Я понимаю, мягко отзывается Саймон. И мне жаль, что я такая пессимистка. Это я тоже понимаю. И что я не могу подобрать слова. Короче, мне просто жаль. Я думаю, что ты совершила ошибку со мной. Я впервые говорю вслух то, о чём думала несколько лет. Не знаю, почему это вырвалось именно сейчас, но, честно говоря, я много чего не знаю. Краем глаза я вижу, что Сеймон встаёт и поворачивается ко мне. Мягко, но очень уверенно он произносит: "Нет". И я совершенно точно не ошибся. Поскольку он хорошо меня знает, он не ожидает объятий или иных эмоциональных проявлений. Я доверяю Сеймону, в том числе потому, что он уважает мои границы. Он в курсе, что пылкая сердечная привязанность это не моё. И люди. И доверие. Но в чём лично я уверен, продолжает Сеймон. Так это в том, что ты обещала мне обед. И мы идём в маленькое греческое кафе, расположенное в одном квартале от кампуса, и заказываем какое-то дикое количество еды. Я почти всё время ем и мало говорю. Но Саймана мудряется сделать молчание не таким уж неловким. Не интересно, какая она, бормочу я в промежутках между глотками. А я пытаюсь представить впечатления нормальной студентки, замечательную, шикарную соседку и себя, которой искренне нравится то, что происходит. Я 2 года прожила в общежитии, и что неудивительно, ни с кем не подружилась. Разумеется, это моя вина. Может, она клёвая? Может, мы бы сошлись? Саймон откашливается. Он-то знает, сколько у меня тараканов. Но, спокойно продолжаю я. Самая большая любовь её жизни это очевидно леопардовые тюлени. А поскольку меня они приводят в ужас, мы бы, вероятно, всё равно не сумели подружиться. Так что это к лучшему. Мне становится грустно, и я сосредоточенно принимаюсь доливать в бокал минералку. А Что ты и вообще знаешь про леопардовых тюленей? – прерывает Саймон мое навешивающее утоление жажды. Я о них почти не в курсе. Найти в интернете картинку не трудно. Я поворачиваю к Саймону экран телефона. Зубы. У них не зубы, а настоящие копья. Саймон явно терпит поражение. Да. Ты права. Неприятный зверь. Возможно, эта девушка была бы мне лучшей соседкой. С чувством огромного удовлетворения я откидываюсь на спинку и чувствую, как голова перестаёт болеть.